Глава 34. В полдень мужики закончили строить виселицу на пять мест. Через полчаса их построили, как обычно, в три шеренги. Женщин, детей и стариков тоже согнали к центру пилорамы. Те стояли чуть подальше от виселиц. А мужики вообще вплотную к будущим орудиям убийства. Солнце полило нещадно, а все стояли под ним никак не меньше часа подстекал по нечистым лицам и спинам, щипало глаза. Вокруг мужиков в шеренгах и детской женской толпы тучи летали мухи, и когда в небе показалась стая ворон, со стороны КПП стали слышны проклятия и крики, вели приговоренных. Они шли колонной, привязанной друг к другу толстым канатом, со связанными за спинами руками. «Их и вешать так будут», — убежденно сказал кто-то в толпе. Приговоренные были пьяны, еле стояли на ногах. Их лица представляли собой сплошной кровопотек, одежда, лохмотья. Когда они поравнялись с женщинами, идущий в голове колонны попытался сделать непристойное телодвижение и упал, не удержавшись на ногах. С ним упали остальные, лежали в пыли и отвратительно визгливо смеялись. — Докончайте их скорее, — не удержался кто-то в шеренге. От КПП показался автомобиль. Он медленно подъехал к виселице и остановился. Из машины вышли Тугрик, Старшой, Малой и Бероуз. Последний, хоть и был смотрящим, но держался в отдалении от остальных, выполнял при Тугрике обязанности шофера-гувернера и, говорят, часами вел с ним беседы, то есть Бероуз говорил, а Тугрик слушал и запоминал слова. Они тоже выстроились в маленькую шеренгу, Тугрик кивнул старшому, внятно сказав — фас. Старшой начал обвинительную речь. — Так, твари, блин, вот эти пятеро ублюдков, которых сейчас мы завалим, пытались подорвать основы правопорядка на вверенной мне территории. Они — старшой закашлялся и смачно выругался, лишили жизни насильственным путем двух моих людей. За вами, козлы! Говорящего не смутило, что последний эпитет — был отпущен в адрес лиц как мужского, так и женского пола. Смотрящих. И сейчас автору трудно подобрать литературные аналоги лексемам, которые старшой использовал, видимо, в качестве модальных слов или для связки частей устного текста. Смотрите, о чем будет мечтать следующий. Перефразы упускаются. Кто тяжела судьба современного стилиста? Некрупные, но умелые, мускулистые автоматчики. Тычками, ударами прикладов стали подгонять обреченный квинтет к виселице. И вдруг со стороны раздался чей-то негромкий, даже скромный голос. «Отпустите мужиков, подонки!» Около трехсот голов в удивлении повернулись туда, откуда это было сказано. Раздался дружный недобрый возглас удивления. «О!» Со стороны сторожки к лобному месту подходил фунтик. Старшой цыкнул сквозь зубы. «Что за предъявы, глист?» «Мужиков отпустите!» — повторил фунт. «Это я ваших уродов порешил». В паузе, которая последовала за этими словами, было все. И удивление, и сочувствие к говорящему, и даже какой-то смутный восторг. Паузу нарушил Тугрик. Он произнес новую фразу, делая явные успехи в постижении тонкости литературного языка. «За что?» «Они у меня веру отнять хотели», — просто ответил Фунт, и, среди прочих, почувствовал на себе внимательный взгляд пары теплых глубоких глаз. Он подошел к четверке уже вплотную, так что старшой и малой инстинктивно стали оттеснять за свои широкие спины и плечи Тугрика. Все смотрели на Фунта, особенно внимательно и радостно те, кого должны были повесить. Один из них попытался даже пнуть проходящего спасителя, но не дотянулся, зашатался и упал, увлекая за собой остальных. Они снова отвратительно засмеялись, валяясь в опилке, и это как-то разрядило напряженность момента. Старшой, который явно не верил ни слову, сказанного фунтом, брезгливо кивнул ему, протянув, «Расскажи, докажи». Фунт пожал плечами, посмотрел на Берроуза, стоящего к нему ближе остальных, и усиленно прячущего глаза, перевел взгляд на Тугрика, которого в гляделке было не переиграть, а потом на Малого, тому происходящее явно наскучило, хотелось поскорее кого-нибудь убить и ехать купаться, и остановил взгляд на Старшом. — Ну ты и падаль, — сказал ему Фунт. — Да, а... Но договорить начальник безопасности Пилорама не успел. Фунт сделал неуловимое движение рукой, И старшой не смог продолжить фразу. Он бы и рад был, но из горла его торчал длинный и острый металлический предмет, а земная жизнь закончилась. И старшой грузно плюхнулся в опилок. — Порешу, гнида! — взвыл забывший юридическую терминологию Малой. И без малого полтора десятка вооруженных людей бросились на безоружного фунтика.